Не нашёл каких-бы-то не было физических повреждений, за исключением нескольких небольших садин и шрамов, однако же счёл его поведение на поверхности кажущейся сугубо нормальным, глубоко тревожащим. Он позвонил миссис Грагори в Вену и сказал ей, что с его точки зрения, произошедшее с её мужем представляет собой попытку самоубийства, и что он считает неразумным позволить пациенту и в дальнейшем жить одному.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 Хейвард применительно к ней явно утрачивает должную объективность. Но и речи не может быть о том, что дела у неё дома начинают складываться благополучно, или на это есть хоть какие-нибудь намёки. Нота Бенн. Беседа носила неформальный характер, хотя и фиксировалась на плёнке. Выдержки из разговора воспроизводятся буквально. Записи. Расшифровка. Раздел А. 123 287 RMS Мы скоро к этому вернёмся. А он что, очень подавлен? Анна: Нельзя сказать, что подавлен. Я просто не в силах описать его состояние. RMS Замкнут. Анна: Да, вроде бы глубоко ушёл в себя. Взаимоотношения наши складываются непросто. Я, правда, и новой не ждала.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 инспектирует сигнализацию. Пока меня не было, он её завёл. Представляю себе, во сколько это встал. Он объяснил мне, как всем этим пользоваться, но мне такое всё равно не по душе. Наш дом превратился в крепость. Он буквально одержим собственной безопасностью. То есть, я хочу сказать, от кого это нам так запираться? Я спросил у него об этом, но он сказал, что ему просто хочется, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Ерамос: А днём сигнализация тоже включена? Анна: Да. А теперь он решил завести ещё новых собак. Ерамос: Вот как? Анна: Да. Стержевых собак, доберманов, я так терпеть не могу. У нас вышел крупный спор на эту тему. Он, похоже, удивился, что мне это так не нравится. Ерамос: Он не упоминал кличку Клаус или Цезарь? Анна: Нет, никогда.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 Хотя, в отличие от доктора Хайверта, она не рассматривает случившееся как осознанную попытку самоубийства. Не вдаваясь в не имеющие большого значения детали, я повторил ей, что речь идёт о стремлении к самопознанию, включая, возможно, и самопознающий смерть. Согласившись с тем, что её муж ни в коем случае не предпринял осознанную попытку самоубийства, я подчеркнул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 И категорически отказалась обсуждать эту тему. Раздел Б 369 522 RMS. Ну хорошо. Но если вы не согласны с тем, что Мартину необходима профессиональная помощь, то зачем же вы тогда пришли ко мне? Анна. Он ведь с вами столько разговаривал. RMS. С тех пор немало воды утекло. Анна. Я думала, что вы посоветуете, что мне делать. РМС А вы спрашивали у него, почему он прервал лечение? Анна Он сказал, что считает это пустой тратой времени. Мне известно, что Билл, то есть доктор Хайверт, пытался уговорить его к вам вернуться, но РМС а Вы поддержали доктора Хайверта? Анна Да, конечно. Послушайте, я не в состоянии ему помочь. Он у меня к себе просто не подпускает? Рэмс. К сожалению, со мной случай аналогичный. Анна. О, господи. Ну наджимо с кем-нибудь поговорить. Вы обязаны ему помочь, доктор Сомервиль. Рэмс. Я был только рад. Анна. Вы ведь не против, если я буду звать вас Анны. Анна. Да, конечно же. Только пообещайте мне, что вы ему поможете. Рэмс. К сожалению, для этого уже, возможно, слишком поздно. Анна: Что вы хотите сказать этим слишком поздно? Как это может быть слишком поздно? РМС: Прежде чем объяснить это вам, мне придётся задать вам ещё несколько вопросов. Мне придётся расспросить вас о вашей личной жизни, если вам не хочется отвечать. Анна: Я отвечу. РМС: Сколько вам лет? Анна 28 месяцев назад исполнился. РМС Вы выглядите гораздо моложе. У вас всегда была такая короткая стрижка. Анна Что? Ах, нет, конечно же. Я постриглась перед отъездом в Европу. У меня были длинные волосы вот до сих пор. РМС Наверное, этого вам очень шло. А то, что вы подстриглись, это была идея Мартина? Анна Нет, моя собственная. Ромас: Понятно. Мартин как-нибудь отреагировал на это? Анна: Нет. Ромас: И косметикой вы не пользуетесь, не так ли? Анна: Послушайте, я просто не понимаю. Мартину не нравится, когда я накрашена. Он хочет, чтобы я выглядела естественно. Я действительно не понимаю, какое всё это имеет отношение. Ромас: Как он относился к вам? С тех пор, как вы вернулись из Европы. Анна, я уже говорила вам с известной отчуждённостью. Рамас, а в плане секса? Анна, то же самое. Рамас, то есть вы хотите сказать? Анна, а это и впрямь обязательно? Рамас, да. Боюсь, что да. Анна, с тех пор, как я вернулась, мы с ним не спали. Да нет, мы спим, как правило, в одной постели, но он ко мне не притрагивается. Сперва мне казалось, что он боится меня обидеть после всего, что произошло, но потом я поняла, что дело не в этом. РМС: Возможно, вам следовало бы самой проявить инициативу. Вы не обдумывали такую возможность? Анна: Мне действительно не хочется обсуждать это, доктор Самервиль. Не обижайтесь, пожалуйста. РМС: Я вас понимаю. Анна: Так что же вы имели в виду, когда сказали, что помогать Мартину уже слишком поздно? Рамас. Расскажите мне о вашем доме. Анна. О доме? Рамас. Вы сказали, что он какой-то иной. Прошу вас, это может показаться важным. Анна. Ну что ж, хорошо. Наш дом это бывшая ферма. Он стоит на вершине холма, и это очень красиво, на самом деле красиво.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 И смотровое окно на самом верху, из него видна вся долина. Эрмас: А сколько этажей? Анна: 2 плюс мансарда. Эрмас: Судя по вашему рассказу, он замечателен. А какие-нибудь башенки, бильведеры? В викторианских домах такое бывает. Анна: Ну, какая там башенка. Есть на самом верху прогулочные террасы и купол с окошками во все стороны. Вы об этом купол шестиугольный, так, по крайней мере, говорит Мартин. Рамос: А туда трудно забраться? Анна: Из мансарды совсем не трудно. Там есть лесенка. Если хочешь подняться в купол или выйти на крышу, вид оттуда чудесный. Рамос: Значит, купол расположен непосредственно над мансардой. Анна: Да. Поэтому в ней очень светло, и поэтому Мартину нравится там работать. Там у него вместо письменного стоит мясницкий стол и прямо под куполом. Сейчас он, наверное, как раз там и сидит. Там так славно. Поднимешь голову, и со всех сторон на тебя смотрит небо. А почему вы об этом меня спрашиваете? РМС. Я вам ещё немного понадоедаю. Расскажите мне, Анна, о крыше. Там есть какие-нибудь украшения? Литьё, орнамент, статуи, что-нибудь в этом роде? Анна. Прогулочная терраса обнесена железными перилами. И что-то есть на самом куполе. Да, там у нас телеантенна. Ах, да, ещё флюгер. Рамос. Флюгер над куполом? Анна. Нет, в другом конце террасы. Рамос. Расскажите-ка, этот флюгер случайно не какой-нибудь необычной формы? Анна. Откуда вам это известно? Эрмас: в форме серпа или, скажем так, полумесяца. Анна: Мартин вам об этом рассказывал? Эрмас: В каком-то смысле. Да, он мне об этом рассказывал. Анна: Тогда почему вы расспрашиваете об этом меня, не могу понять. Эрмас: Этот флюгер, он ведь медный, правда? Покрыт ярьёю медянкой зеленоватого цвета. Ан нет откуда мне знать из чего он сделан он чёрный точно такой же как перила он поворачивается по ветру то на север то на юг точь в точь как любой другой флюгер эмс а теперь анна я попрошу вас хорошенько вспомнить скажите-ка в последние несколько месяцев мартин упоминал о флюгере упоминал или нет Анна: В Лугере? Вы знаете, нет. РМС, вы уверены? Она абсолютно. РМС: Если он упомянет о нём в каком угодно контексте, я прошу вас немедленно связаться со мной. Вы понимаете? Немедленно. Анна: Послушайте, вам придётся объяснить мне, что всё это значит. РМС: Чуть погодя. Анна: Нет, сейчас. РМС: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 Вам необходимо покинуть этот дом как можно быстрее в интересах вашей собственной безопасности. Анна. Я не хочу покидать Мартина. Рэмс. Ну что ж, как угодно. Но, пожалуйста, запомните хорошенько то, что я вам сказал. Свяжитесь со мной немедленно, едва он Анна. Хорошо, хорошо. Рэмс. Как только он скажет о флюге, хоть что-нибудь, обещаете? Анна: Хорошо, обещай. Рамас: Ещё один вопрос. Он держит там у себя в мансарде какой-нибудь источник света? Свечу, лампу, факел, открытое пламя? Анна: Да, я видела свет в окне купола. Помнится, я сперва подумала, будто это звезда, а потом сообразила, что небо в тучах. Ну и что? Что это значит? Рамас: Это значит, Что он взял у меня нечто ценное, нечто принадлежащее мне?